Я ходил в Деву много месяцев, пытаясь познакомиться с кем-нибудь из центральной тусовки. Но в бойщики были недостижимы. Несколько раз я видел уже известного мне ДДДД. Он тоже был фанатом фенбокса. Приходили CCTV и USSR. Ники из позднего карбона вошли в моду уже тогда. Но в бойщиков окружала свита.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 Тирекс пришёл после стрима 1 и сидел теперь в чайном зале. Я понял, что это мой шанс, и другого может не появиться. Поднявшись наверх, я перехватил у официанта поднос с его заказом: баранки с икрой и маслом, жареный подсолнух, пуэр. Это стоило мне 5 боливаров. Думаю, это было лучшим вложением капитала в истории.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 А как ты придумываешь такие образы, такие потрясающие темы? Как тебе удаётся каждый раз меня напугать? Я всякий раз себе говорю: "Ну, я последний раз повёлся", но ты всё делаешь опять. Каким образом? Я назвал его Трёхой, потому что это было одной из форм его имени. С одной стороны, латинское Тире на забор Рекс, как и положено рептильному имперсонатору, а с другой намёк на максимальную допустимую по закону об AI когнитивность в 3 мегатюринга. Самые дорогие крепафоны так и называли трёхами. Тирексу нравилось, когда фаны читали его имя по-русски. Это было секси, потому что ассоциативно напоминала о парковом крепе. Тирекс был укуренный, усталый и благодушный. Мой вопрос, уже содержавший зародыш лесного для него ответа, ему понравился. Как в Билл Юэсс работать над вбойкой означает в первую очередь работать над своим духом, сказал он и жестом пригласил меня за чайную доску. Невиданная честь. Я сел рядом, Он спросил, кто я и почему тут работаю. Слово за слово, и я рассказал, что в моём черепе стоит настоящий преторианский имплант, но сам я уже свободный человек. Может быть, из меня выйдет в бойщик. Я здесь каждый день, сказал я, жду своего шанса. Ти-Рекс посмотрел на меня с интересом, вернее, на мой череп, словно мог видеть сквозь кость-кость. Я обещал, что завтра поговорит обо мне со своим продюсером. Потом он уснул. В зале появился старший официант, увидел меня и с шипением отогнал от чайной доски. Следующие несколько дней Тирекс в голову не приходил. Я решил, что он забыл о нашем разговоре. Но через неделю ко мне подошёл угрюмый сердобол в бискепочник, под глазом которого зеленели три татуированных слезы. подчёркнутые волнообразными линиями. Убил трёх человек в сибирской ветроколонии, расшифровал я и сказал: "Идём". Мы вошли в VIP-зону, приблизились к самому дорогому чиллауту. Бискепочник шипнул что-то охране и втолкнул меня в разрисованную революционной символикой дверь. Я никогда не был в гемокабинетах прежде. Место походило на медицинскую лабораторию, где устроили сквот поиски зам театральных художников. Но удальние стены лаборатории дала последний бой и не позволила сквоту поглотить себя полностью. Там наддвоенной медицинской кушетке лежал он. Люси Фёдоров собственной персоной, усталый, синий от излишеств.